Глава третья. На дороге телега методично подпрыгивала, словно издевалась над сломанными Костиными ребрами. Старик видел, что охранителю нехорошо, молчал, пока не попалась особенно крутая кочка. Костя не сдержался, застонал. «И что же ты так, господин охранитель, на задание пошел? С болячкой?» Не глядя на Костю, спросил монах. «Не переживайте». Выдохнул Костя, пряча гримасу боли под капюшоном. Это моя последняя вылазка, и заботливые господа решили таким вот образом оставить о себе приятное впечатление. Старик, понимающе кивнул. Костя проследил за его мимикой, но бесцветные глаза под густыми седыми бровями даже не сощурились в презрении, а с тонких бледных губ не слетел недовольный звук. Прорвемся. «Куда едем?» – спросил Каст, справившись с очередным приступом. К ребрам добавилась пульсирующая боль в спине. На север. Куда именно? На север, повторил старик. Остальное потом. Не, -е -е -е, Костя стер с лба липкий пот. Давай на чистоту. Я так не работаю. Если ты хочешь оказаться в нужном месте как можно скорее без лишних глаз, мне нужна информация. Ты меня прости, господин охранитель. Старик внимательно посмотрел на сопровождающего и снова перевел взгляд на дорогу. Но уж больно ты побитый а случись напасть какая разве сможешь за нас постоять не случится твердо сказал костя потому что к назначенному месту будем добираться по нелюдным местам а на зверье всякое у меня есть меч на крайний случай могу громко сырреву морать любая зверюга испугается старик лучисто улыбнулся посмотрел на костю по доброму с пониманием кивнул так куда нам нужна северная башня полубога далековато И в какие сроки? Вчера. Понял, не дурак. Пока едем прямо, потом дам инструкции. Как только из поля зрения пропал уютный тихий городок со смешным названием «Корыто», Каст велел монаху свернуть с дороги в лес. Нужно постараться заехать как можно глубже в чащу. Каст внимательно вглядывался в пространство между деревьями. Там оставим телегу, отпустим лошадь и пойдем пешком по болотам. Это как так? Болотами хорониться? Старик удивленно приподнял брови. «Сгинем мы там. Никто в болото не суется». «Вот поэтому мы по ним и пойдем. А ты, отец, не переживай. Я хранитель опытный. Ничего с вами не случится. И давай так». Каст решительно посмотрел на старика. «Или ты мне доверяешь, или ищи другого сопровождающего. Я еще ни одного верителя не подвел. Это, если помнишь, мое последнее задание. Я за волю лягу». «Болото так болото. — просто согласился старик. — Рули тогда, господин охранитель. Меня Кастом звать. Давай уж без этих господ. Тошнит, правда. — Как скажешь, Каст. Я Барга, послушник из скрытой обители. Да, он улыбнулся на удивленный взгляд парня. Самый старый послушник на всем континенте. — Не, ну а чего? Каст взял у Барга поводье, легонько хлопнул по крупу кобылы, лошадь никак не отреагировала. — Под старость, почему и не закрыться в казематах? «Общение опять же! Если что, есть кому воды принести!» Старик на это тихо засмеялся. Костя расслабился. С и вправду повезло. Проехать в чаще удалось достаточно далеко, остановились рядом с болотами. Каст осторожно слез с облучка, помог старику распрячь кобылу. Лошадка тут же принялась жевать сочную траву, удобряя зелень навозом. «Собирайтесь!» Каст все это время внимательно наблюдал за территорией. Очень важно уйти в болото незамеченными, иначе спокойный и безопасный путь может превратиться в убийственную погоню. До северной башни полубога больше двух недель пути на свежих лошадях. Но добраться нужно в наикратчайшие сроки, и Каста знал, как это сделать. Ни одной живой души он уже давно не видел и посчитал это хорошим знаком. Старик подошел к телеге, откинул полок. «Идем, деточка» протянул руку, помогая выбраться закутанной в плащ высокой барышни. «Приехали. Теперь только ножками». Барышня что-то промычала и застыла, сгорбившись, словно старуха. Старик собрал большой рюкзак, взял спутницу за руку и со вздохом произнес. «Ну что, Каст, мы готовы? Веди». Костя еще раз внимательно осмотрел окрестности и с уверенностью повел верителей в сторону болот. Первым делом срубил себе длинную рогатину, и как только под ногами начало хлюпать болотная жижа, стал прощупывать дно. Болото давило, душило гнилостными испарениями, хватало за ноги и тянуло вниз в свою утробу. Тучи комаров тут же облепили тела незваных гостей, пытаясь пробиться через слои одежды и испить сладкой крови. Каст велел спутникам не отступать от него ни на шаг и как можно плотнее завернуться в плащи. «Потерпите». Отгоняя мошек от лица, Каст постарался прикрыть разбитую бровь, манящую комаров особенно сильно. Нужно найти это место, там дальше будет полегче. «Где в болотах легко?» — как-то обреченно произнес старик, таща за собой свою спутницу. «Что-то не верится. А ты верь, я не подведу. Тогда ладно». До заветного места Каст добрался исключительно на автопилоте. Ни о чем, кроме боли, думать уже не мог. В сумке ждала отличная травка, снимающая усталость, а если ее смешать со специальным порошком, то можно получить мощное обезболивающее. Вот об этой смеси он и мечтал последние полчаса. Ух ты! Удивленный возглас старика заставил касту улыбнуться. Это как так? Как же такое возможно? Нравится? Конечно, нравится. Поляна среди болота. Сухая, чистая трава ни одного комара. И пахнет свежестью. В свое время Каст сопровождал одну своенравную ведьму этими тропами. Она-то и научила его находить безопасные пути даже среди трясины и заговорила несколько полян, когда они устраивались на отдых. Костя тогда хотел подкатить к симпатичной бабенке, но барышня оказалась любительницей себе подобных. «Здесь безопасно», — Каст снял с плеча сумку, бросил на землю и куда-то провалился. Очнулся поздней ночью. Сразу же нашел глазами верителей. Они сидели у небольшого костра, прижавшись друг к другу. Барга что-то рассказывал своей спутнице. Кастра слышал несколько предложений. Сила крови, способная вернуть мудрого правителя, будет жертвой ради блага всего народа. Каста закрыл глаза и стыдливо сжал губы. Как он так мог? Оставил верителей одних. Тоже мне охранитель. Придурок. Самый настоящий придурок. Каст пошевелился и только сейчас понял, что раздет до пояса и перебинтован. От повязок приятно пахло мятой, а сломанные ребра уже не так сильно ныли. «Отец!» – тихо позвал Каст. Барга обернулся, и в глазах его Костя увидел то, чего боялся больше всего – обреченность. «Отец, ты прости!» – Костя с трудом поднялся, охнул на внезапную боль. «Прости меня!» — Да чего уж там, — тихо ответил Барга. — Сильно они тебя помяли. Я и не думал, что все так серьезно. А ты выносливый, охранитель. Каст подошел к верителям, не без труда присел возле огня, стыдливо опустил взгляд. — Вот. Барга протянул Косте железную кружку. — Это нужно выпить, чтобы жар спал. — Лихорадило тебя знатно. Я думал, помрешь. — Лихорадило? Костя с удивлением посмотрел на верителя. — Я же просто вырубился. «Да, просто...» — в голосе монаха скользнули нотки упрека. «На два дня». «Лять!» Каст залпом выпил питье, поморщился на горечь, благодарно кивнул. «Нет, он не придурок, он конченый дебил». «Спасибо». «Да что уж там...» «Каст...» — Барга устало зевнул. «Не приглядишь за барышней, а то я с вами подустал маленько». «Ната, не озаруй, нате нельзя». «Конечно...» Костю словно током ударила. Я одним глазком. Барго улегся прямо возле костра и тут же уснул, укрывшись плащом. Девушка встала, подошла к кости и замерла. Ната. он впервые смог разглядеть ее. Длинные светлые волосы, большие серые глаза, аккуратный, слегка курносый носик, пухлые губы. Красивая. «М-м-м». Произнесла она и пустила слюну. Кастер разочарованно вздохнул. Красивая, но убогая.